Но тут я очутился на полу, а он сидел на мне красный, как рак. Понимаете, уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Руки мне зажал, чтобы я его не ударил. Убил бы я его под лица. Ты что, спятил? Спятил? Повторяет. А морда у него все краснее и краснее у болвана. Пусти, дурак, говорю. Я чуть не ревел, честное слово. «Уйди от меня, сволочь поганая, слышишь?» А он не отпускает, держит мои руки, а я его обзываю сукиным сыном и всякими словами часов десять подряд. Я даже не помню, что ему говорил. Я ему сказал, что он воображает, будто он может путаться с кем ему угодно. Я ему сказал, что ему безразлично, переставляет девчонка шашки или нет, и вообще ему все безразлично, потому что он идиот и кретин. Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами. — Ну-ка замолчи, Холден! — говорит. — А рожа у самого глупая, красная. — Замолчи, слышишь? Ты даже не знаешь, как ее зовут. Джин или Джейн, кретин несчастный. — Замолчи, Холден, тебе говорят. — Черт, подери! Я его все-таки вывел из себя. «Замолчи, или я тебе так врежу! Сними с меня свои вонючие коленки, болван, идиот! Я тебя отпущу! Только замолчи! Замолчишь?» Я ему не ответил. Он опять сказал, «Если отпущу, ты замолчишь?» «Да». Он слез с меня, и я тоже встал. От его паршивых коленок... У меня вся грудь болела. Все равно ты кретин, слабоумный идиот, сукин сын, говорю. Тут он совсем взбесился. Тычет мне под нос свой толстый палец, кретин этакий, грозит. Холден, в последний раз предупреждаю. Если ты не заткнешь глотку, я тебе как дам... А чего мне молчать? Спрашиваю. А сам уже ору на него. В том-то и беда с вами, кретинами. Вы и поговорить по-человечески не можете. Кретина! За сто миль видно. Он даже поговорить не умеет. Тут он развернулся по-настоящему, и я опять очутился на полу. Не помню, потерял я сознание или нет. По-моему, нет. Человека очень трудно нокаутировать. Это только в кино легко. Но кровь у меня текла из носу отчаянно. Когда я открыл глаза, Дурак Страдлейтер стоял прямо надо мной. У него в руках был умывальный прибор. — Я же тебя предупреждал, — говорит. — Видно, он здорово перепугался. Боялся, должно быть, что я разбил голову, когда грохнулся на пол. Жаль, что я не разбился. — Сам виноват, черт проклятый, — говорит. Ух, и перепугался же он. А я и не встал. Лежу на полу и ругаю его идиотом. Сукиным сыном, так был зол на него, что чуть не ревел. Слушай, пойди к умойся, говорит он. Слышишь? А я ему говорю, пусть сам пойдет, умоет свою подлую рожу. Конечно, это было глупо. Ребячество так говорить. Но уж очень я был зол. Пусть говорю, сам пойдет, а по дороге в умывалку пусть шпокнет мистер Шмидт. А миссис Шмидт была жена нашего швейцара. Старуха лет под семьдесят. Так я и сидел на полу, пока дурак Страдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору в умывалку. Тогда я встал и никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад. Мне так больше нравилось. И посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Никогда в жизни я не видел столько кровище. Весь рот у меня был в крови, и подбородок, даже вся пижама и халат. Мне и страшно было, и интересно. Вид у меня от этой крови был какой-то прожжённый. Я и дрался-то всего раза два в жизни, и оба раза неудачно. Из меня драчун плохой. Я вообще пацифист, если уж говорить всю правду. Мне казалось, что Экли не спит и все слышит. Я прошел через душевую в его комнату посмотреть, что он там делает. Я к нему редко заходил. У него всегда чем-то воняло, уж очень он был нечистоплотный.